Сосредоточение на навыках. Обоснование звонков пациента, по крайней мере с точки зрения терапевта, состоит в том, что пациент нередко нуждается в помощи для применения поведенческих навыков, освоенных или осваиваемых э, к проблемам или кризисам повседневной жизни. Телефонные консультации должны фокусироваться на применении навыков, а не на общем анализе проблемы, реакции пациента на проблему или обеспечении возможности катарсиса. При этом следует использовать кризисные стратегии, описанные ранее. Если речь идет о довольно простых проблемах, терапевт может подчеркнуть навыки, необходимые непосредственно для решения проблемы. При более сложных или комплексных проблемах упор может смещаться на такую реакцию на проблему, которая позволит пациенту прожить до следующего психотерапевтического сеанса без неадаптивного поведения. Другими словами, пациент прежде всего должен избегать дисфункционального поведения, несмотря на то, что проблемы может остаться нерешенной. Очень важно помнить об этом самому терапевту и напоминать об этом пациенту. Часто приходится в течение какого-то времени мириться с проблемами. Следует рекомендовать пациенту пользоваться навыками перенесения дистресса. Все пациенты и терапевты должны держать наготове возле телефона материал о стратегиях кризисного выживания в руководстве по тренингу навыков. После краткого описания проблемы или кризиса полученного от пациента, следует спросить, какие поведенческие навыки пациент уже пробовал применять, навыки, осваиваемые в ДПТ, либо приобретенные самостоятельно. Затем терапевт должен обсудить с пациентом другие навыки, которые могут помочь в данной ситуации, и выслушать предложение пациента. Я, например, могу попросить пациента проявить одну-две адаптивные реакции, затем перезвонить мне. Потом мы можем обсудить следующий навык, если будет необходимость.